Глава вторая. Доминик. Сиена ушла в сторону океана, оставив меня. Но даже так я чувствовал исходившую от нее волнами боль. «Черт бы меня побрал!» — прорычал я, запустив руки в волосы. «Лучше бы она разозлилась на меня», — обозвала придурком, наорала. Но она ничего этого не сделала. Я почувствовал запах лохлина, прежде чем он успел подойти ко мне, чтобы тоже понаблюдать за бродящей вдоль берега Сиенной. Всё это время Кракен следовал за ней по пятам, пока в итоге она не направилась к крепости. А, она не должна быть так далеко от меня», — сказал он. Челюсть свело от злости. Чувство собственничества ударило по мне мощной волной. Она не твоя. Ты не должен ее защищать. Да, может, раньше так и было. Но теперь все иначе. Клан Келяна только что сделал ее частью семьи, сказал Лохлин, не сбавляя шага. Я же почувствовал, как ноги налились свинцом. Постой. Что? Джордан поручился за нее перед битвой. И Клана же проголосовал за ее вступление. Мы хотели сделать все так, чтобы ему не приходилось выбирать между двумя семьями. Конечно, я тоже поручился за нее, так как знал, что это даст ей дополнительную защиту от возможных нападок со стороны сообщества. Лохлин смотрел вперед, ни разу на меня не взглянув. На этом моменте... Тебе стоит сказать мне спасибо. Он прав. Став частью клана, Сиена будет в безопасности. И не похоже, что какая-то вампирская семья приняла бы ее в качестве нового члена. Я знал это. И все же меня разрывало на части при мысли о том, что после окончания войны Сиена останется здесь. Лохлин сбавил шаг. «Очевидно, мы подошли достаточно близко к сиени. «Парень, что с тобой?» «Я люблю ее. Лохлин хмыкнул. «Что ж, по крайней мере, ты можешь признать это вслух». Я произнес это впервые, но о своих чувствах знал уже давно. Для меня все стало предельно ясно в тот миг, когда я был при смерти, обжигаемый солнечными лучами, а также в тот миг, когда я пытался спасти ее от Кракена. Да, я желал ее. Да, я хотел владеть ею. Но это было нечто большее. Я любил сиену каждой клеточкой. Я все еще привыкал к этому чувству, поэтому то, что она едва могла сейчас смотреть на меня, все усложняло. «Мы не собираемся держать ее здесь, дом», — продолжил Лохлин. «Она может поступать со своей жизнью, как ей заблагорассудится. Мы не такие, как вы». Меня захлестнуло облегчение, и это было чертовски глупо. «Задумайся, я над этим понял бы, что правила в кланах сильно отличаются от наших». Я кивнул. «И еще кое-что». «Да?» «Я... прости за то, что вел себя как осел. Раньше». «В какой именно раз?» Лохлин рассмеялся, а после отмахнулся. «Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Но в следующий раз в тебя полетит кол». Я тихо и невесело рассмеялся вместе с ним. «В любом случае, я могу попросить тебя сделать это. Если мы проиграем Эдмун, то «Быстрая смерть будет милосердием». Мой друг хмыкнул, и мы последовали за Сиеной, когда она вошла в крепость. «Диана хочет поговорить с тобой», сказал Лохлин на пересечении коридоров. «Я присмотрю за Сиеной». Я кивнул, и он хлопнул меня по плечу, отправляя по коридору в противоположном направлении. Его смех преследовал меня. Этот парень никогда не злился долго. Именно поэтому наша дружба продолжалась. Комнаты Дианы находились на верхнем этаже, и я поднимался по лестнице, думая о похоронах и сиении. На данный момент она была в безопасности, и я никак не мог заставить ее понять, что ответственность за смерть Джордана лежит лишь на одном человеке. Виновата Скарлетт. И вот тут мой разум отключился и затуманился гневом, порожденным замешательством и шоком. Я не мог понять, как мой надежный капитан, подруга, а иногда и любовница, могла отвернуться от меня и встать на сторону Эдмунда. Как долго они были в сговоре и работали вместе. Когда я видела ее в последний раз в охотничьем домике с Эдмундом, ее глаза нашли меня всего на одно короткое мгновение. Это было тогда или задолго до того? Имело ли это вообще значение? Скарлетт предала меня. Это стоило нам битвы, жизни лучшего друга Сиены и втянуло нас в полномасштабную войну. И все ради того, чтобы поддержать моего садиста, жаждущего власти придурка-брата. Для меня она была все равно, что мертва. Я добрался до гостиной королевы и стукнул костяшками пальцев по толстой деревянной двери. «Войдите», — разрешила Диана. Я вошел и обнаружил там Эванжелину, гордо сидящую в плюшевом кресле с бокалом вина в руке. Это был долгий день Ники. Иди, выпей. Диана ухмыльнулась мне через плечо. Ники? О, я думаю, это приживется. Я поморщился, прошел к столу и налил себе бокал вина из хрустального графина. Запах крови был слабым, но я пытался уловить нотки, способные взбодрить. Я сделал глоток и кивнул. «Благодарю, Ди». Диана низко и мягко рассмеялась. «Я подумала, что, возможно, вы с Уиллом хотели бы узнать все. Остальную часть истории о том, как я оказалась здесь. В нашей семье много секретов, и я поняла, что больше не хочу нести их бремя». Мои брови поползли вверх, И я кивнул. «Признаю, это странно, осознавать, что у тебя есть сестра, о которой нигде в королевских библиотеках нет письменных упоминаний». Раздался стук в дверь и вошел Уилл. Он тоже ходил на похороны, и это была не самая хорошая идея. За последние два дня цвет его кожи ухудшился. От него снова разило болезнью. Мотыль явно больше не был в состоянии покоя, и нужно было что-то делать, а иначе он убьет его. Кровь Сиены помогла нам, но это было лишь временным решением. Мы должны найти способ вытащить из Уилла вредителя. Еще одна задача, которую невозможно выполнить. «Сестра», Уилл кивнул Диане, Она послала ему усталую улыбку и жестом пригласила сесть рядом с Эванжелиной. «Итак, кое-что из того, что мне известно, я знаю благодаря нашей тёте». Диана махнула рукой в сторону Эванжелины, которая склонила голову. «Конечно, я постараюсь как можно детальнее пересказать историю» но она в любой момент может вмешаться, дабы заполнить все пробелы. «Есть еще что-то, о чем ты нам не рассказала?» — хрипло спросила Уильям. «И зачем рассказывать именно сейчас?» Диана подняла свой бокал. Янтарная жидкость отдавала запахом дубовых бочек. «Потому что я хочу начать сначала». «Нас ждет война с могущественным врагом, нашим братом. Если я паду, то хочу быть уверена в том, что ты будешь заодно с моей приемной семьей, Уильям, и что ты будешь продолжать борьбу в том же духе, что и я, что будешь помогать и поддерживать генерала Уэйлина, поскольку он следующий в очереди на волчий трон». «Лицо Уилла. Оставалась бесстрастным. «Клянусь лунными богами, я доведу дело до конца». Она улыбнулась. «Знаю, я уже сейчас вижу в тебе это. Я испугалась, когда ты впервые появился. Меня много лет держали в тени. Все вампиры знали, что я следующая в очереди на трон. Поэтому меня не выводили и не выставляли на показ». Мой отец, Ликон, боялся, что ты можешь что-то увидеть во мне, Доминик. Ты был единственным защитником, которого когда-либо посылал Стирлинг. И мы знали, что у тебя превосходные способности. Думаю, если бы ты не был так отвлечен сиенной и своим беспокойством за Уилла, то, встретив меня, задумался бы о некоторых вещах. Конечно, теперь, когда я знал, что Диана моя сестра, видел наше с ней сходство. Разрез глаз, форма носа, даже ее полуулыбка была так похожа на улыбку Уилла. Подсказки лежали буквально на поверхности, но она права, я был отвлечен. Моя мать была одной из первых участниц Игры сжатвы. Только тогда это называлось тестированием. Ее звали Катина, — сказала Диана. Она по всем стандартам была красавицей. Подтянутая фигура, темные волосы, зеленые глаза. Стерлинг был заинтересован ею, но она оттолкнула его. Она была великолепна в своей игре. И в конце концов это стоило ей жизни за которую она всегда боролась. Эванжелина кивнула и продолжила. Эдмунд сам был еще совсем мальчиком, когда Катина поняла, что беременна. Она держала ребенка в секрете от стерлинга. И это было несложно делать, поскольку, несмотря на то, что Катина была его любимицей, в то время он имел целый гарем женщин. И даже когда уже ничего нельзя было изменить, она продолжала скрывать это ото всех. «Почему она хотела что-то изменить?» — спросила Сиена с порога. Диана жестом пригласила ее пройти внутрь. «Потому что в то время редко кто мог выжить, будучи беременной от вампира. Моя мать верила, что у нее получится». «А во всяком случае, так я всегда думала». Королева бросила взгляд на Евангелину, которая покачала головой. «Это было не совсем так». Катина говорила с Оракулом, которая сказала ей, что из ее чресел родится дочь. И эта дочь обретет силу и установит мир сразу после того, как он будет разорван на части». «Она говорила, что даже если Катина дорого заплатит, это будет стоить того. В конце концов...» Я вздохнул. «Значит, информация о падении завесы распространилась еще до того, как это стало общеизвестно. Но даже в таком случае зачем Катине делать это, зная, что ее дочь будет в опасности?» У нее был еще один ребенок, сказала Эванжелина. Ребенок, которого ей пришлось оставить. Моя старшая сестра к тому времени была мертва, тихо сказала Диана, взбалтывая свой напиток. Но моя мать не знала. Она видела единственный способ максимально обезопасить обоих своих детей, даже если это стоило ей собственной жизни. Она умерла, рожая меня. Связь с ребенком, в жилах которого течет кровь вампира, означала, что ее собственная кровь потеряет способность сворачиваться. Она истекла кровью. В комнате воцарилась тишина. Ее нарушила сиена. Нет ничего сильнее материнской любви, верно сказано, прошептала Еванджелина. Я взяла ребенка, Диану, под свое крыло и растила ее как свою собственную. В основном она была человеком с премесью вампира. «Этого было достаточно, чтобы она старела медленнее «и была потенциальной парой для повелителя вампиров». Диана фыркнула и рассмеялась. «Этого бы никогда не случилось. «Даже тогда я была сущим наказанием». «Была, но не из-за своей сути». Эванжелина улыбнулась Диане. «У меня никогда не было своих детей». «Нашей скотиной дружбы никто не понимал». Герцогиня сделала паузу и уставилась в свой бокал. «Я была на встрече со Стерлингом в тот день, когда Эдмунд чуть не убил Диану». Сиена ахнула. «Но он сам был ребенком. «Именно». Диана склонила голову в сторону Сиены. «Ему еще тринадцати не было». И все же он понимал, что Диана может представлять потенциальную угрозу для его планов зайти на трон. Видите ли, он услышал шепот Оракула, что Катина родит могущественную девочку, которая изменит мир. Подозреваю, он подумал, будто это значит, что она заберет у него трон. «Это значит, что я оторву его чёртову голову», — прорычала Диана. Я бросил на нее острый взгляд и кивнул. «Теперь я ясно вижу сходство между нами». Диана сверкнула зубами в насмешливой улыбке. «Этот взгляд тоже был мне знаком». Эванжелина продолжила, словно мы ее и не прерывали. Он повел Диану на берег океана под предлогом игры, а ее горничная велел уходить и не мешать. Но та знала, что подобное неприемлемо, поэтому пришла ко мне и предупредила обо всем. Я побежала за ними так быстро, как только могла, и обнаружила его держащим Диану под водой. «Упади сейчас на пол, булавка. «Это прозвучало бы, как выстрел из пистолета». «Он всегда был жестоким и алочным ребенком, добавила Эванжелина. «Но я надеялась, что с возрастом Эдмунд изменится. Но единственное, что изменилось, Эдмунд стал лучше скрывать свои поступки и недоброжелательность от любого, кто мог бы его упрекнуть в этом». Диана вздохнула. «Эванжелина привела меня к Ликону, чтобы он вырастил меня как свою дочь. Так он и сделал, вместе с тем превратив меня в оборотня». «Эванжелина фыркнула. Я бы воспротивилась этому». Ликон воспользовался моментом, чтобы войти в комнату. «Но я не дал тебе шанса, знаю, Эва». «Эва?» Вот это было интересно. Оторвавшись от истории Дианы, я присмотрелся к двум самым старшим среди нас. К тем двоим, что решительно не хотели смотреть друг на друга. «Я пережила превращение», — сказала Диана. «Но все равно никому бы не пожелала подобного. Пусть многие люди стали оборотнями». Сам процесс лично для меня оказался очень изнурительным. Более того, моя вампирская кровь боролась с обращением, как если бы это было живое существо. Затем слово взял Ликон. Я научил Диану сражаться, научил стратегии и заставил узнать все, что только можно, о других территориях. Оракул регулярно наносила визиты, пока не перестала покидать свою часть леса. Она тоже обучала Диану. Диана указала на меня и Уила. «Когда вы двое родились, я умоляла отца предложить вам защиту, какая была у меня. Конечно, вы были чистокровными вампирами, и даже ты, Доминик, пусть и бастард. Ублюдок!» Пробормотала Сиена под нос, возможно, забыв, что мы все ее слышали. С другой стороны, может быть, она отдавала себе отчет в том, что говорила. «Ты оказался защищеннее, чем я. И, возможно, ты, Эванжелина лучше знала, как обеспечить их безопасность». Эванжелина поставила бокал с вином на стол. Я позаботилась о том, чтобы Доминика воспитывала его мать, пока он не достиг совершеннолетия, необходимого для службы в армии. Даже тогда на его жизнь совершались покушения. Но он был сильным и умным, поэтому пережил все. Я покачал головой. «Что?» Ликон тихо рассмеялся. «Ох, парень!» Обвал у Фолз, Бандиты, напавшие, когда тебе было 15. Первая битва, в которой тебя поставили, все это были попытки Эдмонда незаметно убрать тебя. Он знал, что ты поприятнее его будешь. И пока не появился Уилл, ты был запасным. Запасным. Черт. Я никогда даже не думал об этом, потому что у меня не было... «Никаких стремлений из-за моей незаконнорожденности». «И к тому времени, когда появился Уилл, ты был готовым защитником», — сказала Еванжелина. «Ты серьезно отнесся к такой ответственной миссии». «Я хорошо помнил ту ночь. Ты сказала мне, что Эдмунд убьет Уилла при любом удобном случае, и поэтому я должен защитить его любой ценой». «Внесу ясность. Я в любом случае сделал бы это». Диана перевела взгляд с меня на Уилла. «Я заметила это. Любовь между братьями, которая, как я думала, невозможна на территориях вампиров». Воздух стал тяжелым. «Диана, я любой ценой буду защищать тебя, клянусь. Я буду защищать тебя так же, как защищаю Уилла. В конце концов...» «В нашей семье это моя работа». Диана, казалось, сморгнула набежавшие бежавшие слезы. «Спасибо. Теперь, если мы все довольны тем, из какой ужасной семьи происходим, не выпить ли нам?» Николас Сутвинский верен Уильяму и прислал сообщение, что охотники сеют хаос, направляясь на север. По-видимому, они движутся в своем темпе, несмотря на пожелания Эдмунда. Но нет никаких сомнений, что Сияна была права. Они придут. Это лишь вопрос времени. Я взглянул на Сиену, которая никак не отреагировала на эти слова, и потянулся за своим бокалом. «Да помогут нам боги!»